Глава 298 «Твои парни! Это бандиты, что ли?» – выкрикнул он. Его голос дрожал от эмоций. Было неясно, чего больше – страха или гнева. «Ты уедешь сейчас, и мы тебя больше не увидим. А если вернешься со своей Аравой, думаешь, они нам помогут, Кир? Да они нас первыми же и прикончат, чтобы поживиться. От таких, как этот драк, добра не жди!» Захотелось ответить, что он сам мошенник, который меня чуть было не ограбил. Но прежде чем я или Драк успели ответить, вмешалась Мика. Она с трудом приподнялась, опираясь на камень. Ее лицо пылало негодованием. «Заткнись, Минден, ты ничего не знаешь», — резко бросила она. «Драк не такой, как те отморозки, что тебя чуть на шашлык не пустили. Да, он брал свое на дороге, но почему? Ты знаешь, почему? Потому что такие, как Балфис Вандергард, отняли у него все, у него и у его людей». «Пришли, скупили все поизы за бесценок, выгнали со своей земли, оставили подыхать в пустоши». Она говорила страстно, почти срываясь на крик, жестикулируя свободной рукой. «А Драк не сдох. Он собрал таких же обманутых и стал брать свое у тех, кто жировал за их счет. И не только себе брал. Спросил у стариков в поселке, кто им помогал зерном, когда купцы цены взвинтили. Кто им оружие давал, чтобы отбиться от дикарей? Драктин. Он, может, и разбойник?» Но у него чести побольше, чем у многих честных торговцев и аркадонских чинуш. Он встил за несправедливость». Имя Вандергард резануло слух. «Балфис Вандергард. Я не знал такого, но знал другого. Алдрика Вандергарда, моего первого младшего офицера кавалерийской ауксилии. Отчаянный рубака, аристократ до мозга костей. Родственники? Весьма вероятно. Но сейчас это было неважно. Я решил промолчать». Не хватало еще ввязываться в старые дрязги знатных семейств и здешних работяг. Драк слушал тираду Мика с прежним стоическим спокойствием. Лишь в глазу его мелькнуло что-то похожее на «благодарность» или просто удовлетворение от того, что кто-то помнит его правильную историю. Я посмотрел на Миндена. Тот стоял, опустив голову, явно сбитый с толку. «Минден», — сказал я тихо, но твердо. — «ты вообще хочешь спасти свою Юлину?» Он поднял на меня подозрительно блестящие, полные отчаяния глаза и прерывисто кивнул. «Конечно хочу! Больше всего на свете!» «Тогда слушай сюда!» Вставать было лень, но я сделал это и подошел к нему вплотную. «Шансов у нас сейчас ноль. А драк... Драк предлагает нам помощь. Подозреваю, потому что это для него уже тоже личное. Да, это риск. Его люди не образец благочестия и добродетели. Но сейчас это единственный шанс, который у нас есть». «Отказываться от него сейчас, значит заранее похоронить Юлину. Ты готов взять на себя такую ответственность?» Минден молчал, борясь с собой. Потом медленно покачал головой. «Нет, не готов». «Вот и славно. Скажи спасибо атаману за его готовность участвовать в нашем безнадежном деле. И закончим с этим». Кивнул я и повернулся к драку. «Тебе нужны припасы?» Он коротко кивнул. «Не помешают. Особенно патроны и оружие, если есть. И жратвы на пару дней». Я открыл свой криптор, достал несколько стандартных армейских рационов, подсумок с патронами для карабина Найра и, собственно, сам карабин, которых я некогда набрался с избытком во время абордажей арминовских воздушных парусников. Взгляд мой наткнулся на кинжал из когтей Редберна. Поразмыслив, я присовокупил к подаркам еще его. «Держи, это все, что могу дать». Дарк принял припасы, ловко пристегивая подсумок и ножны с кинжалом к ремню. «Ого, Кир!» «Ты передал мне дар со звездной кровью. Еще немного, и я подумаю, что это не великан, а ты хочешь мне сделать предложение». «Этого хватит. Ждите меня в поселке старателей. Постараюсь вернуться как можно скорее. День, может, два». Он кивнул нам всем, запрыгнул в седло своего Цезаря и, не оглядываясь, растворился в ночной тьме. Мы остались втроем у затухающего костра. Тишина снова стала тяжелой, но теперь в ней висело ожидание. «А нам что делать?» спросила Мика осторожно, шевеля раненой ногой. «Нам?» Я посмотрел в сторону поселка старателей. «Нам нужно вернуться, подлечить твою рану, немного отдохнуть, пополнить запасы и ждать драка. Если он вернется, у нас будет шанс». Я подозвал обжору. Пора было убираться отсюда, пока ночные хищники-пустоши или остатки культа не наткнулись на наш слабый огонек. Возвращение в поселок казалось шагом назад, но сейчас это было самое разумное решение. хотя мысль о Юлине, оставшейся в лапах культистов, жгла меня изнутри. Видимо, ожидание будет мучительным. Затоптав костер, мы отправились в обратный путь до поселка Старателей. Это путешествие показалось мне бесконечным. Ночь в пустоши — это не просто отсутствие света. Это вязкая, удушливая полутьма, наполненная шорохами, воем ветра в скалах и ощущением тысячи невидимых глаз, следящих за тобой из мрака. Обжора тяжело ступал по каменистой тропе. Его дыхание было размеренным, но я чувствовал напряжение зверя. Он тоже ощущал враждебность этого края, перед которой даже его обычные жалобы на пустое брюхо отошли на второй план. Мика сидел позади меня молча, иногда морщась, когда паразавр делал особенно резкое движение. Однако обжора все равно шел ровней и плавней каковых птиц, потому еще одного цезаря я привязал к седлу и вел за собой ненагруженного для подмены. Менден ехал рядом, его цезарь спотыкался от усталости. Но и без этого силуэт профессионального игрока казался сгорбленным и сломленным. Когда на горизонте наконец замаячили тусклые огни поселка, это было похоже на видение гавани после шторма, пусть и гавани грязной, полуразрушенной и пропахшей отчаянием. Мы въехали на главную улицу, если этот разбитый тракт можно было так назвать. Ветер гонял пыль и мусор между покосившимися домами и заколоченными окнами. Из темных переулков тянуло знойным жаром и запустением. Лишь несколько окон тускло светилось, выдавая присутствие жизни. Но даже этот свет казался каким-то больным, призрачным. У его лачуги, которую он приобрел незадолго до этой заварухи, Минден остановился. Он выглядел потерянным, глядя на темные окна своего нового жилища. «Ну, я, наверное, пойду», – пробормотал он, не глядя на меня. «Только я точно не смогу уснуть в этих четырех стенах». «Стой», – остановил я его. «Не лучшая идея сейчас оставаться одному». Пошли со мной в контину. Ты уже ночевал в моей комнате. Всяко лучше, чем тут сидеть и таращиться в стену, накручивая себя. Голова должна быть ясной, когда драк вернется. Он колебался довольно долго, теребя край своей потертой куртки. Но, видимо, мысль о том, чтобы остаться наедине со своими мыслями, пугала его больше, чем перспектива провести ночь в контине. «Ладно», — наконец кивнул он. «Спасибо, Кир. Только черт не пугать меня по утрам своим мобланом». Я усмехнулся и кивнул. повернулся к Мика, которая с моей помощью осторожно сползла с обжоры, стараясь не опираться на раненую ногу. «Тебе тоже не стоит одной ковылять. Пошли с нами. Место найдется!» Но девушка решительно мотнула головой, поправляя растрепанные волосы. «Нет уж, спасибо. Батя волноваться будет. Да и штаны надо зашить». Она с досадой посмотрела на аккуратный разрез на своих драгоценных Никсах. «Пока дырка свежая, золотая». Я усмехнулся. Даже в такой ситуации она думала о штанах. «Есть в этом что-то обнадеживающее?» «Как знаешь. Дай-ка сюда ногу». Она подозрительно посмотрела на меня, но подчинилась. Я снова приложил ладонь к повязке, вызвав руну малого исцеления. Я чувствовал, как энергия течет, ускоряя регенерацию, снимая остатки боли и воспаления. Не панацай, конечно, но ходить ей будет значительно легче. «Готово», — сказал я, убирая руку. «Постарайся не бегать марафоны пару дней». «Постараюсь», – буркнула она, но в глазах мелькнула благодарность. «Спасибо, Кир. Буду ждать вестей. Если что, ты знаешь, где меня найти». Она развернулась и, заметно меньше прихрамывая скрылась в одном из темных переулков. «Пошли», – кивнул я Миндену. «Мы вошли в контину». Внутри было тихо и почти пусто. Несколько мрачных личностей сидели по углам, цедя дешевую карзу. За стойкой маячил Хиоксворк, владелец заведения. Его лицо, как обычно, не выражало никаких эмоций, кроме вселенской усталости. Увидев нас в общем зале, он вышел на крыльцо, осмотрел наших цезарей, оставленных у коновязи, покачал головой и вернулся внутрь, принявшись возиться с пустыми кружками. Один из посетителей, судя по виду, старатель с лицом, выдубленным ветром и солнцем, доедал дымящуюся кашу из кхеры, запивая ее мутной карзой из чербатой кружки. Закончив, он кивнул хиогу, расплатился монеткой и вышел. оставив нас почти единственными клиентами. Мы с Минденом сели на лавку за длинный общий стол. Воздух был спёртым, пахло пылью, прокисшим пивом и какой-то подгоревшей едой, не поддававшейся опознанию. Тем не менее в животе от этого запаха заурчало. Минден достал кисет с дым травой, ловко скрутил самокрутку и закурил, выпустив в полумрак облачко едкого дыма. Его руки слегка дрожали. Я молча наблюдал за ним пару минут после того, как мы сделали заказ у Сворга. Я активировал руну, и в воздухе рядом с моей рукой в серебристом водовороте Звездной крови появилась бутылка темного стекла. Цветочный бренди, хоть и призванный силой Звездной крови, не утратил ни изысканного букета, ни аромата. Редкая и дорогая штука в этих краях, не говоря уже об этой дыре. — Будешь? — спросил я, кивнув на бутылку. Минден поднял на меня глаза. В них плескалась такая тоска. «Что мне стало не по себе?» Он медленно кивнул. Напиток забулькал, наполняя его кружку, распространяя аромат далеких лугов, усыпанных диковинными цветами.